Эпилог Все дни на море штормило, и пассажиры Эстонии изрядно устали от непрекращающейся болтанки. Судно построили в Норвегии 8 лет тому назад. Его длина не превышала 66 метров, а ширина 9,5. Проход бросил волны Балтики со скоростью 12 узлов и пришел в порт Засница только к утру третьих суток. 12 узлов, примерно 22,5 км в час. Примечание автора. Сойдя на берег, Ардашев направился к первому попавшемуся газетному киоску и купил «Берлинер Локал Анцайгер». В разделе «Эстонские новости» он отыскал статью под заголовком «Могильщик из Сталина». «Все произошло так, как и представлял частный сыщик». С печатных страниц на Клима Пантелеевича смотрел строгий инспектор Саар с явно нафабринными перед фотографированием усами. Тут же с поразительной точностью был помещен карандашный рисунок устройства с арбалетом и нотный стан с известными четырьмя нотами. Полицейский подробно в красках описывал ход расследования трех убийств и свое героическое участие, Задержание опасного преступника Арва Витте в старом склепе. Злоумышленника, писал автор, ожидает суд, но не нужно быть провидцем, чтобы предсказать его суровый приговор. Статья заканчивалась известием о том, что по решению городской управы Таллина и старшины братства черноголовых тело Герта Витте, погибшего 11 сентября 1560 года, Было предано земле со всеми воинскими почестями. В самом низу страницы в рубрике «Происшествия» глаза выхватили несколько строк. В Таллине повесилась русская эмигрантка Анастасия Павловна Варнавская, снимавшая комнату в частном доме на цветочной семь. Ранее она служила горничной в отеле «Золотой лев». Труп, найденный хозяйкой дома на чердаке, висел на железной балке. В настоящее время тело находится в городском морге. Полиция просит родных или близких покойно откликнуться на данное сообщение. Прибыв в Прагу поздно ночью, Ардашев взял такси и поехал в сыскное агентство 1777. Отомкнув входную дверь, он прошел в кабинет. На зеленом сукне стола лежал конверт, оставленный Марией, Это была международная телеграмма из Сталина. Расшифровав текст, Клим Пантелеевич прочел. На эстонской таможне произошла утечка информации. Парижская коммуна не заходила в порт. Золото было перегружено в море на шведское судно и ночью ушло в Стокгольм. Агент «Цветок» в нарушении инструкций посещала модные магазины и засветилась. Я не успел ее спасти. Сильвер. Глядя на свет в окне парижской сыскной конторы 1777, агент Д. закурил папиросу и мысленно признался. «Больше всего не люблю убивать красивых женщин. Уничтожать красоту, Мавитон. Но что поделаешь, если я исполнитель чужого приказа, как пуля или штык? Здравствуйте, господин Ардашев. Мы теперь неразлучны но лишь до тех пор, пока не поступит приказ на ваше устранение. Иван Любенко. Путешествие за смертью. Книга первая. Могильщик из Сталина. Читал Сергей Уделов. Март 2022 года. Тверь.